Родопский фракиец, герой древнегреческих мифов, музыкант, врач, философ. Правоверна ли легенда об Орфее связывать с ситовской надписью? На этот счет существует древнее предание. В нем утверждается, что у старых фракиецев никто не знал букву, поэтому некоторые осмеливались утверждать, что мудрый Орфей не мог быть фаркийцем. Так полагал Андратион, современник Демосфена, исследователь истории Афин. Но даже предположение о том, что Андратион прав, не проливает свет на проблему ситовской надписи. Кто оставил нам в наследство каменные письмена родоп